Глава 8. Выхожу из-за машины, и в меня сразу начинают стрелять. Организм, разумеется, готов. В любой его точке бурлит достаточно магической силы, чтобы погасить и впитать энергию выстрелов. Замечают черепа. Он громко орёт и стреляет из двух пневматических пистолетов. не самое лучшее оружие. С такого расстояния свинцовые шмётки, вероятнее всего, не нанесли бы мне урона и без запущенной во всю силу отдачи. Справа излива от черепа сидят по два мусорчика. Среди них нет сампли, но морды знакомые. Всех их я уже видел, когда вышел из норы. Бегу прямо на них, закрывая руками лицо и шею. Все пули и шарики, врезавшись в меня, просто падают на землю, зато я получаю от них энергию. К сожалению, всю её приходится тратить на поддержание готовности организма гасить новые выстрелы. Именно поэтому накопить энергию мне не удаётся. Бежать до них осталось всего метров 10, как вдруг все выстрелы прекратились. Осторожно убираю руки от глаз и вижу Мусорщики попросали пневматику. Они перелезли через укрытие и схватились за оружие ближнего боя: два ножа, заострённая на конце железная труба, бита с гвоздями и в руках черепа Ха! настоящий меч. Расклад такой: два мусорщика с ножами не самые опасные противники. к ним я смогу приблизиться максимально близко, а значит, будет проще сделать захват, сломать руку или вырубить. Пацана, что размахивает опасной битой, так просто не взять. Он, вероятно, не подпустит меня так близко, тратить на него выплеск энергии. Наверное, придётся Собственно, мой план в том и заключается, чтобы нанести врагу несколько энергоударов, и они идиоты это вот только поспособствовали. Сначала накачали меня энергия через выстрелы, а затем стрелять перестали, но энергия-то в организме осталась. Вопрос только в том, насколько ударов её хватит. Череп с мечом тоже не будет простой целью, а пацан, что держит в руках озаточенную трубу будто копьё, вроде как имеет все шансы держать меня на расстоянии. Именно против него и, скорее всего, черепу мне точно придётся использовать энергоудары. В теории всегда всё понятно и просто. Вот только на практике пацаны не будут атаковать меня по одному, любезно дожидаясь своей очереди. Нужно максимально сконцентрироваться на драке, не дать врагу зайти за спину и не нанести удар, к которому не буду готов. Пацаны нападать не спешили. Они кучно стояли в пятером и с ненавистью смотрели на меня. "Думаешь, если ты маг, ты непобедим?" заговорил пацан сбитый. "Ты уже труп, только пока об этом не знаешь". У вас пятеро, я один, и у тебя всё равно трясутся коленки. Ха -ха. Насмехаюсь я, а сам радуюсь, что эти идиоты дают мне больше времени на подготовку. Успеваю трансформировать энергию, подготовленную для отдачи в неактивное состояние. Стрелять в меня больше точно не будут, а навыки отдачи на оружие ближнего боя не хватит. Энергоудары. Вот на что потрачу все силы до последней капли. Если бы ты сам это не затеял, заговорил череп. Мы бы просто вас избили и ограбили, ну, может, иногда колечили. А теперь, когда кирпича и егича сожрал мутант, ублюдок, он перешёл на совсем дикий крик. Мы отомстим и начнём с тебя магический кусок говна, выкрикнул пацан с ножом. Всё-таки не убежали от мутанта. Ваши проблемы. Лучше нужно было тренироваться. Скучно. Нападайте уже, усмехнулся я, а то ещё раз взрыв устрою. Специально их провоцирую, чтобы они хуже контролировали свои действия. Вот ты избитый пацан вообще. Урод, я тебе! Его лицо покраснело от злобы. Он побежал на меня, замахнувшись опасной битой. Стой, дебил, прокричал Череп. Но пацан его не слушается. Именно этого я и добивался. Противника, что не контролирует себя, побороть проще всего, ведь им движет не холодный расчёт, а горячие эмоции. В шаге от меня он направляет опасную биту точно в лицо. И умелый дурак. Резко наклоняюсь, рывок, и вот я уже за его спиной. Он пытается обернуться, не успевает. делаю захват и бросаю через бедро два точных удара по морде минус 1, а главное, мне удалось сэкономить на нём энергоудар. Мусорщики смотрят на всё это с открытыми ртами. Говорю им: "Ну, у кого ещё яйца есть?" "Череп, может, ну его на хрен?" спрашивает пацан с заточенной трубой. Главар малолетних бандитов посмотрел на него как на предателя. И выкрикнул: "Убью, если струсишь. Но нападём все вместе. Вчетвером на одного это в вашем крысином стиле. Хотя чего я жалуюсь? Одарить четверых куда проще, чем пятерых. Пока они бегут на меня, стою на месте и концентрируюсь. Нескольких секунд мне с лихвой хватает, чтобы просчитать, кого из них вырубить первым будет проще". Пацан с заточенной трубой хоть и бежит на меня, но явно выбрал оборонительную позу, держит трубу так, лишь бы только не подпустить меня слишком близко. Оставлю его на потом. Он нападать побоится, а если и нападёт, то получит в морду энергоударом. Опаснее всех череп с мечом. Где ты вот только откопал? Антикварщик до морощины. Пацан держит колотное оружие двумя руками над плечом. Один точный удар, и всё для меня сразу же может закончиться. Ещё двух мусорщиков с ножами уложу между делом. Сильно сомневаюсь, что они действительно умеют обращаться со своим оружием. Не дожидаясь, пока череп направит в меня меч, концентрирую магическую силу и бью на лицо парня удивления, ведь понимает, что кулаком я его не достану. Но удивление в микс меняется ужасом, когда из кулака с хлопком вырывается чистая энергия, бьёт поцана прямо в нос, он роняет меч, падает. Пацан с трубой чуть в штаны не наложил. Он совсем не хочет ко мне приближаться. Двое стажами тоже заметно занервничали, но вместо отступления почти синхронно атаковали. Хватаю первого за запястье. Нож больно царапает правую руку. Второй вот-вот воткнёт лезвие под рёбра, но я быстрее. Колено врезается ему в живот. Первый пытается вырваться из захвата, но не может. Дёргаю его на себя, перехватываю, тяну вниз, бью коленом. Громкий хруст. Нож падает на землю, пинаю его подальше. Осталось трое. Череп выдержал удара, не вырубился, но потняться пока не может. Нападай, гнида. Пацан с острой трубой слышит это и бежит на меня. Тот, что получил в колено в живот, начинает размахивать ножом как безумец. Приходится отступать. Двое бегут на меня. Один машет ножом, второй пытается ткнуть копьём. Делать нечего, приходится убегать. концентрирую силу для ещё одного энергоудара. Резкий поворот, оказываюсь отник сбоку, бью энергией поцуну в ухо. Он вырубается, роняет трубу. Нож вонзается в мою руку, неудачно замешкался. Пацан отпускает её и пытается врезать мне кулаком. Не успел увернуться. Удар пришёлся под глаз, и я упал. Рука тянется к ножу, но вовремя останавливаюсь. Нельзя. Кроч может хлынуть. Пацан довольный орёт и пинает меня. Еле нахожу в себе силы, чтобы заблокировать и вдруг понимаю, именно для таких атак идеально подходит тадача. Защищаюсь руками, направляю в них энергию, чтобы гасить и поглощать пинки. Пацан продолжает меня запинать, но не понимает, почему я больше не корчусь от боли и не вздрагиваю. Наип, наидиот, ты только насыщаешь меня энергией. Резко вскакиваю, сразу получаю несколько ударов руками и ногами, не без того, но они мне не страшны. Пацан смотрит на меня как на нечто ужасное. Концентрирую силу в руке и часть в корпусе. Замах, рывок, мгновенный удар в челюсть. Что-то хрустит, и пацан отлетает назад. Больше он не в строю. К этому моменту череп поднялся на ноги. Он больше ничего не кричит, только смотрит на меня как загнанный зверь. Осторожно вынимаю нож из руки. Режу им свою же одежду, получившимся куском ткани перевязываю руку потуже. Смерть от кровопотери больше мне не грозит. Ха-ха. Смерть, иди к чёрту. Череп даже не пытается поднять меч. Он просто стоит и смотрит на меня. сдался? Не поверю. Иду на него, концентрирую магическую силу для энергоудара. Чувствую страх, но череп продолжает стоять на месте. Я уже бегу на него, готовую ударить. Он ожидёт и не двигается. Вдруг резко суёт руку за спину, один миг и вы ней пистолет, настоящий. Всю энергию для удара перенаправляю в отдачу. Времени не хватает, яркая вспышка, громкий выстрел и темнота.